Теодор встретился глазами с Лидочкой, но остался, похоже, не удовлетворен тем, что в них увидел. «Пока вы жили обыкновенно, ваш путь был предначертан и исключителен, но вот вам в руки попала табакерка, вы приобрели способность вырваться из потока времени нестись скорее течение, и сразу подобились паровозу, который рискует ошибиться стрелкой». — Но какой мир настоящий? — Лидочка начала догадываться. — Умница! — обрадовался Теодор. Видно, уже разуверился в способности Лидочки понять его. — Есть целый ряд признаков, по которым можно понять, находишься ли ты в мире основном, на главном пути, либо попала ненароком в ответвление. Главное запомните, чем дальше расходятся колеи исходящих миров, «Тем больше накапливается в тупиковом мире несуразностей, нелогичностей, тем ближе он к саморазрушению. Вы не найдете отличий в первый месяц, может, даже в первый год раздельного существования, но постепенно начинают нарушаться причинно-следственные связи». «Я попала не на тот путь!» — Лидочка спросила быстро, будто опасаясь, что Теодор передумает и назовет настоящим миром тот, в котором Андрюша умер. «Я «В настоящем мире, когда я покидал его, — сказал Теодор, — Андрей жив и ищет вас!» «Теодор, миленький!» «Девушка, нас могут увидеть!» — усмехнулся Теодор. «Какая я дура! Как я смогла смириться с его смертью! А ведь минуту назад я в нее верила!» когда доверчивы люди! Только не смейте говорить, что пошутили!» «Я не шучу!» — Лидочке хотелось воскликнуть. но ну скорее же! Полетели в настоящий мир, но она сдерживалась, словно боялась сглазить!» «Мира, в котором мы с вами находимся, — произнес Теодор, — можно сказать, не существует. Происхождение его непонятно, есть мнение, что он создается человеческим воображением. Слепень опустился на щеку Теодора и укусил его, прежде чем тот успел его согнать. Теодор хлопнул себя по щеке, слепень — избег удара. «И слепня тоже не существует? — спросила Лидочка. Ей хотелось смеяться». Не слепень, ни люди, обитающие здесь, не подозревают, что они фантомы «Как мы не подозреваем, что мы фантомы?» — сказала Лидочка «Они мучаются, им больно, они погибают» «А я?» «Что вы?» «А где я этого мира?» «Вас здесь нет» «Иначе вы не могли бы здесь появиться» «Может быть, на этом кладбище?» «Не знаю» «Все может быть» «Возможно, отсутствие у вас есть та стрелка, что отправила поезд в ложном направлении» «А там тоже есть адмирал Колчак» Вы об этом узнаете очень скоро Пора уходить, этот мир опасен тем, что его разрушение может начаться в любой момент И тогда нам отсюда не вырваться, так уже бывало Пошли же! Наши интересы совпадают Мои минуты и секунды расписаны, из-за вас я нарушил многие свои планы Вы готовы уйти отсюда? Конечно! Только я... я не заплатил за гостиницу Этой гостиницы нет... «Как слепня, который укусил вас!» «Вы заплатите за гостиницу у себя!» «А что будет с Ахметом?» «Настоящий Ахмет в вашем измерении! Этого Ахмета нет, он фантом, он вам кажется!» «А слепни кусаются!» — повторила Лидочка. Что-то не сходилось в рассказах Теодора, но понимание этого было за пределами ее здравого разума. Лидочка открыла сумку, табакерка была теплой. «У меня все вещи в гостинице!» — сказала Лидочка. «Я приеду к нам совсем раздетый. Купите, сказал Теодор Никогда не бойтесь расставаться с вещами Это основная необходимость вашей жизни Вот так, в одном платье? Теодор засмеялся жестяным голосом Он брал реванш за отступление в споре с Лидочкой Лидочка повернула табакерку и спросила Ставить надолго? Ставьте за месяц вперед Поставили? Теперь дайте сюда, я проверю В какое-то мгновение Лидочка колебалась, Теодор, нетерпеливо кашлянул и, угадав ход ее лихорадочных мыслей, сказал «Не бойтесь, не отберу я и не убегу с ней. Вы не чужая, вы уже одна из нас». Лидочка отдала ему табакерку, он проверил, правильно ли стоит шарик. «Ложитесь на камень», — сказал тедор — «чтобы не удариться, когда плывете». «А вы?» «Вы разве не поплывете со мной?» «Мне еще надо снять параметры этого мира и зафиксировать его. Некоторые миры, созданные на перелете, подверженные катаклизмам, нелогичным тенденциям развития, могут стать опасными основному миру. Мне потребуется дня три, чтобы разобраться, вычислить, когда и как этот побочный мир погибнет». «Вы будете в Ялте?» «Сейчас, как только вы улетите, я поеду в Ялту, оттуда в Москву. Надо узнать, занимает ли эта альтернатива всю Землю или только часть ее». Лидочка кивнула. Тогда отдайте 12 рублей портье И скажите Ахмету, что я жива, но уезжаю Вы упрямы, как баран Это мне мама говорила А если Ахмета уже нет, спросил Теодор Что вы хотите сказать? Что его убили при попытках бегства Вам пора, нажимайте Лидочка прижала к груди сумку И другой рукой, глядя на Теодора, нажала на шарик И улетела в черную зыбь и жуть времени. Когда она очнулась, был такой же жаркий день, только Теодор исчез. А когда Лидочка прошла по кладбищу, то вместо могилы Андрея она увидела там плиту, под которой был погребен Прапорщик Семёнов А.И., умерший в 1906 году.